Глава двадцатая. Тигриная голова. Фурштадтская улица оказалась симпатичной. Я был здесь впервые. Липы и клёны, растущие в два ряда, умиротворяюще шумели на ветру. Кораллово-лютиковые фасады старинных особняков настраивали на благополучный лад. Я очень удивился, узнав, что в одном из дворов скрывается здание бывшего школьного бассейна, еще советской эпохи, теперь заброшенного. Замок с его двери был сбит, мы беспрепятственно проникли внутрь. В вестибюле нас встретила остроносая блондинка с короткой стрижкой крайне деловитая, одетая в строгий чёрный костюм, ассоциирующийся с чикагской мафией, с чёрной папкой в одной руке, чёрным кофе в другой и телефоном, прижатым плечом к уху. Она передавала собеседнику какие-то распоряжения одновременно с тем, как вела нас в вглубь здания. «Кто это?» — одними губами спросил я Феликса. Девушка была такой угловатой, что казалось... «Коснёшься её? Порежешься?» По телефону она разговаривала безупречно вежливо, но сразу было видно, что по характеру ей ближе забитые татуировками полукриминальные элементы. Я был уверен, что стоит ей повесить трубку, её терпеливое «Спасибо за содействие, будем на связи, Валентин Игнатьевич», сменится раздражённым «Заколебал старый хрыч». «Это ассистентка Клуги, его правая рука», — также беззвучно ответил Рыбкин. «Нина». Я удивился не тому факту, что у Клуги была помощница, а тому, как воинственно она выглядела. Так-то я уже знал, что у всех стражей есть ассистенты. Феликс был единственным, кто долгое время работал самостоятельно и отвергал любые предложения о том, чтобы взять помощника. Несмотря на свой лёгкий и общительный характер, Рыбкин был настоящим одиночкой. Я оказался первым, с кем он захотел работать в паре. Именно это, среди прочего, так поражало небожителей и членов Ордена. Мало того, что выгляжу как злодей и дар у меня злодейский, так я ещё и сумел втереться в доверие к колдуну, знаменитому своей независимостью настолько же, насколько могуществом. «Но как?» Я и сам этого не понимал, если честно. Недавно я прямо спросил Феликса, «Почему ты захотел работать со мной?» На что он ответил, что его впечатлил мой талант. Мол, он слишком грандиозен. Это пока осознают немногие, интерпретируют вообще как попало, но у меня есть потенциал для становления не только повелителем проклятых, но и великим колдуном Ордена Небесных Чертогов. а может «Ты даже сумеешь занять третье место в рейтинге популярности магов!» «Почему только третье?» «Потому что первые два мы с клуги тебе не отдадим», — хмыкнул Феликс. Но мне казалось, что Рыбкин поступился принципами не только из-за моего дара. Иногда он смотрел на меня с непонятной эмоцией, что в день моего переезда, что в моменты, когда я играл на фортепиано. «Я надеялся, что однажды узнаю причину, что Рыбкин добровольно откроет мне её». Сейчас он рассказывал про Нину. «Она по большей части отвечает за коммуникацию», — объяснял он. «Принимает звонки, связывается с теми, чьё содействие требуется при защите города, раскрытии преступлений и не только. Как ты мог заметить, сам клуб...» Не то чтобы очень говорлив, он предпочитает делегировать всё, что ему кажется суетой. Я посмотрел на худенькую, но ужасно воинственную Нину и вдруг заметил пистолет в кобуре у неё на поясе. Феликс обратил внимание на мой взгляд и пояснил. «Не говори при ней ничего плохого о Клуге, не называй его самовлюблённым придурком, например, а то она прострелит тебе колено и глазом не моргнёт». Она его боготворит. С чего бы мне называть Клуги придурком? Как раз в этот момент Нина закончила разговор и обернулась. Кажется, она услышала только пару моих последних слов. Её жёлтые, как у кошки, глаза нехорошо сузились, и, клянусь, если бы руки не были заняты, она бы многозначительно положила ладонь на кобуру. Но в итоге Нина лишь кое-как перехватила зажатый плечом телефон и резко доложила. «Бассейн в вашем распоряжении. В этой папке собрана информация и список того, что я успела сделать. При необходимости свяжитесь со мной. Всякий сброд вроде медиков и полицейских я вызову, когда попросите». Она и впрямь была не слишком-то милой. «Это Нина». «Договорились», — безмятежно улыбнулся Феликс. Он взял папку, открыл ее и стал внимательно читать. Я попробовал сделать то же самое, но текст был не на русском и не на английском. Судя по красивой вязи, это было что-то вроде фарси. Если сначала я думал, что только Феликс полиглот, то вскоре заметил, что все обитатели магической стороны Петербурга имеют странную тягу к языкам. «Мне тоже предстоит выучить хотя бы парочку, они требовались для большинства заклинаний». «Оставляю вас!» Нина достала из внутреннего кармана пиджака ключ и небрежно бросила его Феликсу, после чего промаршировала к выходу из здания. Рыбкин поблагодарил уже пустоту, двери за девушкой сразу захлопнулись. «Да...» — вздохнул он. Если Клуги — благородный пёс, вроде тех, что рассекают по Ирландии во время дикой охоты, то на агрессивный шпиц, конкретно помешанный на своём вожаке. Нет, серьёзно, будь с ней поосторожнее. Она поехавшая. А предупреждение про простреленное колено случайно не из твоего личного опыта, задумчиво протянул я. Феликс только болезненно поморщился и поманил меня за собой по коридору. Мы прошли сквозь мужскую раздевалку. На вешалке висела оставленная кем-то несколько десятилетий назад куртка. Душевую и, наконец, оказались перед самим бассейном. Его чаша, честный 25 метров, половина олимпийской нормы, была пуста. Здесь до сих пор витал запах хлорки. Часть плоских ламп на потолке была разбита. А прямо в центре бассейна лежал труп. Молодой, коротко стриженный парень в распахнутой куртке. На лбу и в районе ширинки, под дырки от пуль, конечно же, целая лужа крови. Тогда, как Феликс спрыгнул внутрь и направился к телу, я, наоборот, отвернулся. Мне, наконец-то, стал понятен сакральный смысл бумажного пакетика. Ведь я впервые в жизни видел убитого человека и теперь интенсивно вдыхал-выдыхал, молясь, чтобы меня не стошнило. Когда я нашёл в себе силы тоже спуститься на дно бассейна, Феликс уже сидел на корточках возле трупа и сосредоточенно рассматривал его запястье. Там была набита разноцветная татуировка в виде тигриной головы. Что тут произошло? сглотнул я. Криминальные разборки, задумчиво пробормотал Феликс. Татуировка этого парня — знак его принадлежности к банде «Тигриная голова». А два выстрела — первый в лоб, второй в паховую область — это почерк банды Муладхара. «Мула-что?» — моргнул я. «Муладхара» — это корневая чакра. Отвечает в том числе за ощущение базовой безопасности. Символичное название для банды, не так ли?» Собственно, двумя выстрелами члены Муладхары казнят своих врагов и предателей. Убив таким образом парня из тигриной головы, они сделали громкое заявление. Это плохо. Стоит поторопиться. Феликс поднялся на ноги и пошёл обратно к выходу из бассейна. Тело парня осталось лежать на холодном кафеле под разбитыми лампами советских времён. Но... «Почему разборками банд занимаются колдуны, а не полиция Петербурга?» — не понял я. «Потому что обе банды — с изнанки». Рыбкин, придерживая стеклянные межкоридорные двери, пожал плечами. «Так что это нам предстоит понять, кто убил, за что убил, и предотвратить войну банд». «Ничего себе список дел на день!» Мы вышли на улицу. Я уже приготовился мчаться со всех ног и противостоять преступникам, как вдруг Феликс, нахмурившись, задумчиво проговорил. «Знаешь, а давай с этим делом я разберусь сам. Оно не относится к нашей зоне ответственности и не связано ни с проклятыми, ни с магией, ни с какими-то условно обычными вещами, с которыми тебе предстоит сталкиваться в дальнейшем. А значит, расследование не принесёт пользы. Поэтому возвращайся-ка домой и выдвари оттуда к луге. Спорим, он всё ещё сидит на нашей кухне. Или пообщаться с Ниной. Она очень интересная, между прочим. А я позвоню, как закончу. Я даже как-то растерялся. Рыбкин меня прогоняет? Серьёзно? Да, конечно. Хорошо. Протянул я, потому что он уже пару раз нетерпеливо взглянул на часы. ну я тогда побежал, и он быстро пошёл между домов. Я остался у здания бассейна в несколько растрёпанных чувствах. Почему хорошо? Почему ты сказал «хорошо, Женя?» Ведь ты всё последнее время только и думаешь о том, как развить способности и встать в один ряд с Феликсом. О том, что ни в коем случае не должна повториться ситуация в зале мириадов эха, когда ты был настолько бесполезен, что другие защищали тебя вместо того, чтобы сосредоточиться на поимке преступников. Никто. Ни Феликс, ни Инга, ни Эрантис не сказали мне ни одного плохого слова на тему эпизода с кражей сабли. Когда я попробовала извиниться перед Рыбкиным за свою жалкость, он возмутился, что я дико самоуверенный тип располагал, что стану героем при практически полном отсутствии опыта. «Ты чего?» — он вскинул брови. «Ты новичок, от тебя никто не ждёт подвигов, не переживай». «Но я жду». Я сам еще как жду. И чтобы стать сильным, мне нужно не только изучать магию в целом и искать наставника для заточки моего главного оружия — дара зачаровывания проклятых, но и познавать все стороны магического мира. Вообще все. Потому что опыт бесценен. Так что я не должен был соглашаться на попытку Феликса уберечь меня от бесполезного расследования. Он был неправ, думая, что так лучше. А я был неправ, что не возразил ему. По своей новой привычке, потеряв большим пальцем татуировку «29» на запястье, я побежал вслед за Феликсом, который скрылся за поворотом. И тут меня накрыло неуверенностью. А вдруг он просто вновь развернёт меня? Вдруг отослал не потому, что дело бесполезное, а потому что я бесполезный? Раз убийство связано с бандами, оно может быть опасным, И Рыбкин просто по-дружески отправил меня домой, чтобы не пристрелили. Что ж, тогда моя задача — набраться опыта, но при этом не отсвечивать и не нарываться на повторный отказ. Решение, достойное гения тактической мысли, пришло мгновенно. Я вытащил из кармана крохотный флакон с зельем невидимости, который выиграл в карты Уинги. Это произошло в тот же день, когда я принёс ей парик и взял почитать книгу. Я тогда с интересом рассматривал колоду Таро, которая лежала у неё на столе. Инга спросила, хочу ли я, чтобы она мне погадала. Я сказал, что предпочитаю играть в карты, а не доверять им свою судьбу. Тем более, кое-кто уже напророчил мне нечто эпическое. Пожалуй, хватит с меня пока предсказаний. Просто Таро очень красивый, и вот я и любуюсь. Инга рассмеялась и предложила тогда сыграть пару партий в дурака. Старинные игральные карты у неё тоже имелись. Я выиграл оба раза, и она подарила мне этот флакон, сказав, что победителей обязательно нужно награждать. Я бы предпочёл поцелуй в качестве награды, но у меня язык не повернулся высказать такую наглую просьбу. Тем более неподалёку маячил Эрантис, и я предположил, что он может отвинтить мне голову, если я буду напирать на его хозяйку поэтому я ушёл с флаконом. Сейчас я на ходу отвинтил крышечку и проглотил содержимое, по вкусу напоминающее марципановую настойку. Моё тело стало стремительно блекнуть, и уже через пару секунд я действительно стал невидимым. Ух ты! Я с утроенной энергией бросился за Рыбкиным. Вскоре вслед за Феликсом я вышел к Анненкирхе. На интерьере этого лютеранского храма оставила отпечатки его непростая история. В своё время Анненкирхе успела побывать и кинотеатром, и заброшкой, а сейчас совмещала функции непосредственно церкви и культурного центра. Я уже приготовился снова любоваться роскошной лестницей, витражами на окнах и неоновой подсветкой, но Феликс свернул к зданию неподалёку. Прямо на экране домофона он пальцем нарисовал руну «Дагас». Как бывает, надо прочертить что-то на телефоне, чтобы разблокировать его. Дверь в подъезд зарябила, как поверхность воды, а потом из металлической превратилась в деревянную, эдакую, уютненькую, волшебную. И так Рыбкин идёт наизнанку. Он открыл дверь и шагнул внутрь, Не успела она закрыться, как я скользнул следом, задержав дыхание и проявив чудеса акробатики, чтобы не врезаться в спину собственного напарника. Мы оказались в светлой таверне. Она была почти пуста. С деревянных балок под потолком спускались зелёные гербы с вышитыми единорогами. Я заозирался тогда, как Феликс... Вежливо коснулся козырька Панамы, в которой сегодня рассекал, словно какой-то айдол, и показал значок стража-трактирщицы. Та заинтересована, но без изумления смотрела на него из-за барной стойки. Редкие посетители тоже не удивились появлению чужака из туалета. Именно туда, в обычных обстоятельствах, вела деревянная дверь. Одеты все вокруг были примерно так же, как в небесных чертогах. Миксы из современной моды и вычерных деталей. У кого-то были ленты с разноцветными камнями на груди, у кого-то шорты в сочетании с длинными гольфами, но и люди в худи и джинсах присутствовали. Мой огромный синий перстень в сочетании с чёрным лонгсливом и чёрными брюками сделал бы меня почти местным жителем, будь я видимым. Ну а Феликс всегда одевался безупречно, как и полагается, иконе красоты. Крадясь, словно вор, я вслед за Рыбкиным вышел из таверны. Мы оказались на небольшой площади, мощеной брусчаткой, окруженной дубами. Вдалеке виднелись горы, подернутые синеватой дымкой. Архитектура была старинно-фэнтезийной. Здесь тоже была церковь, и даже формой, похожая на Анинкирхе. Но если у нас эта церковь, как я уже говорил, успешно функционировала, то местный храм сложенный из тёмных камней, очевидно, был заброшен. На полуразваленной крыше свили гнездо аисты. Ступени, ведущие ко входу, кривились, будто съели по лимону, а вместо одной и вовсе зиял провал. Феликс решительно направился туда. Но вдруг резко, не теряя скорости, развернулся, и не успел я отбежать, как он схватил меня за голову. «Боже, Женя, ты совсем не умеешь скрываться!» — воскликнул он. «Где ты тут?» «Ау!» — взвыл я в волосы. «Прости, я метил в плечо, но промахнулся. Какого черта ты следуешь за мной? И откуда раздобыл зелье невидимости?» Я начал оправдываться. Феликс сначала сокрушенно развел руками, потом фыркнул. «Ты бы хоть заранее узнал, сколько по времени действует это зелье!» укорил он. «А сколько?» — напрягся я. «Только не говорите, что всю жизнь, и теперь мне точно не суждено завести счастливые отношения». Но оказалось наоборот, не успели отзвучать мои слова, как я, бамс, снова стал видимым. «Вот-вот», — хмыкнул Рыбкин, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Представь, что было бы, появись ты вот так в каких-нибудь менее мирных обстоятельствах. Кажется, я заглупил. «Ага, очень. Особенно, когда пыхтя пролезал за мной в портал. Ты правда думаешь, что я не заметил того, как дверь почему-то не закрывается?» Я поморщился. «Мне возвращаться в Петербург?» «Да что уж теперь», — Феликс тяжело вздохнул. «Ладно, ходи со мной, раз так хочется. Но...» — он задумался. «Тебе придётся быть просто зрителем. Пообещай не задавать вопросов о происходящем, пока мы не завершим с делами, хорошо?» Несколько удивлённый этой просьбой, я кивнул. Феликс посмотрел на меня, на здание заброшенной церкви и снова на меня, после чего пояснил. «Нам туда. на день это, пожалуйста, и не снимай, пока мы там». Он протянул мне свои солнцезащитные очки, которые были такого размера, что скрывали пол лица. А потом, подумав, вытащил из кармана пару заколок и закрепил часть моих волос над олбом. Конечно, меня так и подмывало спросить о причине столь странных мер, но обещание есть обещание. Ещё сильнее я удивлялся тому, какой, оказывается, бывает широкий угол обзора, если пряди постоянно не падают на глаза. «А еще молчи, пожалуйста», — попросил Рыбкин. «Ты мой не мой дружок, договорились?» Я вскинул бровь, но кивнул. Сначала огромные очки, потом непонятная прическа, теперь обед молчания. Что дальше? Он попросит меня притвориться его питомцем? Пока мы подходили к церкви, я ощупывал крестик из заколок у себя на макушке, а Рыбкин давал мне короткую справку о части изнанки, на которой мы находились. Она была обширной — целых два городка, разделённых и окружённых холмами, и морское побережье. Расположенные здесь порталы позволяли попасть в Небесные чертоги, Сумрачный город, Петербург, ещё три изнаночные деревни, а также в Мельбурн и Осаку. Я обдумывал этот интересный набор вариантов для путешествия, вслед за Феликсом заходя в заброшенную церковь. Но в следующее мгновение окружающая действительность вырвала меня из пустых мечтаний. Потому что едва мы переступили порог, как фоновый шум, который я прежде и не замечал, сменился напряженной тишиной. А люди, наполнявшие холл, резко повернулись в нашу сторону и наставили на нас всевозможное оружие. Пистолеты, срезанные трубы, бейсбольные биты, ножи, даже топорик. Те, у кого ничего не было, просто многообещающе сжали кулаки. Я замер. «Феликс, блин, стоило предупредить о таком!» Рыбкин безропотно поднял руки. Я сделал то же самое и, надеясь ничего не упустить из виду, постарался не шевелиться и, желательно, не дышать. Холл церкви был переделан в бар. Стойка и шкафы с алкоголем по левую сторону, столики и бильярд — по правую. В галерее второго этажа — диваны. Сидевшие на них бандиты до нашего появления спокойно курили кальян, но теперь тоже встали и, перевесившись через перила, угрожающе смотрели на нас. Все вокруг были одеты в темные куртки, на спинах которых красовалась яркая вышивка в виде тигриной головы. Огромное полотно с такой же вышивкой спускалось из-под купола церкви. «Вы кто такие?» — угрожающе прорычал бугай-бармен с красно-желтыми дредами. Вместо ответа Феликс очень медленно потянулся к своей панаме, я услышал щелчки взводимых курков, после чего эффектно сдернул ее. Золотые волосы рассыпались копной, серьга в ухе блеснула, а живая татуировка рыбка выплыла ему на щеку и весело замахала хвостом. Бармен ахнул. истребитель чудовищ ты ли это?» «Давно не виделись», — осклабился Феликс. Оружие вокруг стало исчезать, как по волшебству. Гол голосов возобновился и стал куда громче. Многие подошли к Рыбкину, стали похлопывать его по плечам, жать руки, что-то одобрительно говорить. Меня оттеснили к входу, но я и не был против. Я, чёрт возьми, недоумевал. «В смысле истребитель чудовищ «Рад видеть вас всех в добром здравии!» Голос Рыбкина звучал не так, как обычно, как-то хитрее и жёстче, что ли. Феликс пригубил пущенный к нему по барной стойке бокал с джином. «Но я по делу. Вы ведь уже знаете, что одного из ваших убили сегодня ночью». Повисла тишина. Члены банды нахмурились, многие сжали кулаки. «Да», — сказал бармен. «Выродки из Муладхары застрелили Микки». «Вы уже ударили в ответ?» «Нет». Феликс едва заметно выдохнул от облегчения, после чего предложил поговорить подробнее. Бармен кивнул, свистнул, чтобы его сменили, снял чёрный фартук и пригласил Рыбкина в дальний угол зала. Тот обернулся и поманил меня за собой. Я шёл, а бандиты расступались. Офигеть. Вот это я понимаю карьерный рост. Оказалось, бармена звали Кеджи, и он был главой тигриной головы. Феликс и Кеджи начали беседовать на тему происшествия. Я сидел рядом, кто-то притащил мне газировку в стеклянной бутылке, и ей небо, потягивая напиток через трубочку, я чувствовал себя ребенком, которого родитель взял на встречу с бизнес-партнерами. Хотя Феликс был старше меня всего на 4 года, а выглядел и вовсе ровесником. Кеджи, как мне кажется, тоже не перешагнул и 30 лет. «Вообще все в банде «Тигриная голова» были очень юными». «Что вы не поделили с Муладхарой, раз они так демонстративно убили вашего парня?» — нахмурился Феликс. «Да мы давным-давно распределили города и сферы влияния», — процедил Кеджа. «Уже два года сохранялся мир, так что сейчас эти суки просто...» «Я понял», — кивнул Феликс. «То есть, по идее...» Войны банд не предполагалось. До сегодняшнего дня нет. Ярость в глазах Кеджи была такой же огненной, как и цвет его волос. Но сегодня на закате от муладхара не останется и камня на камне. Клянусь. Остальные члены банды занимались своими делами, но я чувствовал напряжение в воздухе. Казалось, каждый готов сейчас же схватиться за оружие и пойти уничтожать врагов. «Если не хочешь, чтобы пострадали местные жители, Феликс...» В голосе Кеджа ракотало нутро вулкана. «Найди способ оцепить окрестности, сам знаешь, какого бара!» «Давай не будем спешить, Кеджа!» Феликс покачал головой. «В мире случаются странные вещи. Скажи, если окажется, что Муладхара не объявляла вам войну, если кто-то подставил их, убив Микки двумя знаковыми выстрелами?» «Ты откажешься от кровопролития?» Кеджи какое-то время задумался. «Так или иначе, я хочу получить голову убийцы», сказал он в итоге, сложив руки на груди. «Если он не из Муладхары, тем лучше. Эти абсосы будут опозорены, если выяснится, что кто-то скопировал их почерк». «Предположу, что в таком случае они тоже захотят получить голову этого человека, чтобы отомстить», — музыкально протянул Феликс. «Он убил одного из моих парней», — прорычал Кеджи. «Голова должна быть у меня. Если она станет предметом разногласия, мы все-таки начнем войну, банд. Право мести должно достаться тигриной голове. Я не уступлю этим ублюдкам». Феликс откинулся на спинку дивана. «А тебя устроит, если голова достанется мне?» Протянул он, будто бы невзначай. Я поперхнулся газировкой, Кеджи нахмурился. Какое-то время он молчал, обдумывая это предложение, звучавшее, признаться, крайне самоуверенно. «Устроит», — наконец сказал он. «Я не хочу войны». Если убийцу постигнет справедливое наказание от небесных чертогов, я не против. В конце концов, меня и так называли слишком мягкосердечным. Феликс улыбнулся, протянул ему ладони, красно-оранжевый ответил рукопожатием. Не успели они подняться из-за стола, как вдруг раздался полный ярости крик, и наверху лестницы появилась девушка черноволосая и худая, без тигриной куртки, но одетая в цвета банды. Грохоча каблуками, она побежала вниз по ступеням, в глазах её стояли слёзы. «Предатель!» — крикнула она, хватая с перил пепельницу и кидая её Феликса. «О, блюдок! Как ты смеешь являться сюда! Постеснялся бы памяти о льве!» «Лис, успокойся!» — нахмурился Кеджи, перехватывая пепельницу. «Почему вы вообще разговариваете с ним?» Девушка успела спуститься и теперь стояла у нашего стола, тяжело дыша, и глядя на Феликса, как на последнего негодяя. «Эта сволочь продалась мразям, из-за которых умер мой брат!» «Ты перегибаешь!» — прорычал Кеджи. «Никто не виноват в...» «Виноваты!» — рявкнула она. «Они виноваты!» «И, скорее всего, он тоже виноват, просто свидетелей не было!» «Эта тварь переступила через труп моего брата и пошла служить вшивым небожителям!» «Как вы можете вести с ним дела?» «Тшшшшш!» Кеджи в итоге просто сгробастал девушку и прижал к своей груди. Она продолжала кричать, но уже уткнувшись ему в рубашку. Несколько раз занесла кулаки, потом опустила руки и, кажется, начала плакать. Феликс всё это время просто стоял, глядя в сторону. «Элизабет, я...» — выдавил он. Она снова взвыла от ярости. Кеджи погладил её по затылку и, посмотрев на Феликса, покачал головой. «Не надо». Тот сглотнул. «Вернусь с новостями», — проговорил он и, развернувшись быстро, пошёл к выходу. «Мы покинули логово тигриной головы под сдавленную ругань Элизабет».